День третий. Утро. Сухой камень приятно грел его босые ноги. Сняв ботинки, редактор молча шел по залитой светом улице. У одной из лестниц, ведущих на крышу дома, он остановился, а затем по-мальчишески ловко сбежал по ней на самый верх. Там он прошел покрытой резной арки, соединяющей два дома. а пройдя по его крыше, перебрался на следующую. И так, передвигаясь по непохожим друг на друга перешейкам, дошел до последних домов в конце дороги. Сверху он видел пока еще пустые внутренние дворы, но то тут, то там слышался шум распахиваемых оконных ставней. Он проходил над пышными и обветшалыми жилищами, встречал знакомые и неизвестные ему знаки других культур, сталкивался взглядом с людьми, чей дом должен был находиться в тысячах миль отсюда. На одной из лестниц, идущих вниз, Он заметил женщину. Она тихо сидела на ступенях с детской игрушкой в руках и глазами полными горечи всматривалась в пустоту. Редактор продолжил путь. Он больше не останавливался и лишь ненадолго замедлил шаг на одной из крыш, с которой была видна территория за ограждением. Тем, что он встретил за домом девушки в первое утро. Техника и неровный рельеф земли ненадолго заинтересовали его. По ближайшей лестнице он спустился вниз. Машина стояла в том же месте, где была оставлена день назад. Дом же изменился, словно над ним работали всю ночь. От белой штукатурки не осталось и следа. Когда-то замурованные окна и двери освободились от инородной кладки и сияли огромными дырами на стенах. Крыша обвалилась, и лишь несколько оконных рам еще держались в своих проемах. Внутри царил такой же беспорядок, как и снаружи. Поднявшись по крепкой лестнице в комнату, редактор взял сумки. И, не задерживаясь, пошел обратно. «Куда ты?» Девушка стояла в дверях своей комнаты. Снова одетая, во все черное, напряженная, с руками за спиной, она потерянно смотрела на редактора, остановившегося в противоположном углу холла. «Тебе больше нечего бояться. Уезжай отсюда. Я больше не буду вас искать. Ни тебя, ни твоих потомков. Но я знаю, что нужно исправить. Там я вошла в транс. Я не хотела причинить тебе боль или... «Я понимаю. Я видел. Но мне этого больше не нужно». Он помолчал, а затем добавил. «Возможно, на этом наша связь оборвется. Что-то мне подсказывает, мы больше не увидимся. Даже во сне». Сказав это, редактор быстро сбежал вниз. Но уже у Ели, держащейся на петлях входной двери, девушка окрикнула его. «Подожди, у меня остался твой талисман». Редактор остановился, а девушка, показав, что через секунду вернется, пропала в комнате. Когда она появилась вновь, в руке у нее была цепь с прикрепленным к ней зеленым идолом. Его омертвелое лицо безжизненно покачивалось из стороны в сторону, пока девушка спускалась к редактору. «Давай помогу». «Спасибо». Редактор наклонил голову, чтобы ей удобнее было надеть на него кама. Он не увидел, как с тем же движением, что всегда так ловко у него получалось, из-за ее рукава появился шприц. Почувствовав укол, он резко отпрянул от обхвативших его рук. в то время как девушка сама отпрыгнула от него назад. Он хотел было что-то сказать, но, вытащив из шеи пустой шприц, недоумение посмотрел на него, а затем взглянул на девушку, и в его глазах появилось понимание. Но было уже поздно. В попытке выйти на улицу мужчина сделал несколько шагов и медленно осел на землю. Пока его веки смыкались, он слышал тихий голос, который считал.